День 26. Как мы добирались до Гамбурга? Или два китайца, немка, поляк и гамбиец? В 9 утра мы с Дэном уже сидели на общей кухне. Выезд был запланирован на 10, и пока я готовила макароны с овощами, Дэн монтировал видео. Когда мы вернулись в номер, наши соседи уже пытались проснуться. Мы стали паковать вещи, а я тем временем поинтересовалась у одного из ребят, как прошли выходные. Он ответил, что было очень здорово, и показал несколько фотографий из парка аттракционов Тиволи и из Крестьяни. У ребят сложилось совсем другое впечатление от этого района, но, к сожалению, мой словарный запас не позволил мне вступить в развернутую дискуссию, поэтому я ограничилась одобрительным «Окей». Вчера утром я нарисовала вид из окна хостела и, написав на нем «Доброго утра в Копенгагене» от Дениса и Кати, прилепила на дверь. Мы решили подарить эту картинку ребятам. Они очень обрадовались, а я была довольна, что за два дня нам все-таки удалось немного пообщаться. Для автостопа погода выдалась не самая удачная. Собирался дождь, дул пронизывающий сильный ветер. Вдобавок ко всему, во время похода к русалочке нас немного просквозило. До вокзала добрались легко, и хотя немного запутались в расписании, быстро нашли нужный поезд. Поездка заняла полчаса, зато после мы продирались через кусты, потом прошли под большим мостом и оказались на нужной нам заправке. Выпив по чашке кофе, решили начать с дальнобойщиков, но совсем забыли, что сегодня воскресенье. Когда мы с табличкой «Хэмбург» проходили мимо строя фур, все дальнобойщики улыбались и приветливо нам махали, после чего отрицательно мотали головой или говорили, что едут в Копенгаген. Тогда мы решили попытать удачу с частными автолюбителями. Пытали мы ее долго. Водители улыбались и весело махали руками, но не останавливались. Вдруг на наше счастье Денис заметил, что только что проехавшая мимо машина остановилась, а рядом с ней стоит женщина и приветливо машет рукой. Мы схватили рюкзаки и бросились к ней так быстро, как только могли. Оказалось, что в машине ехала пожилая пара. Мы с трудом смогли объясниться, но когда наконец поняли друг друга, то дружно рассмеялись. Они высадили нас на одном из съездов, крепко обняли и внимательно проследили, чтобы мы пошли в правильном направлении. Следующим был Эмиль, подкинувший нас до заправки. Он гостил у своей девушки, а теперь возвращался домой. Эмиль уже закончил колледж и планировал поехать на работу в Австралию. Кстати, из Европы в Австралию не едет разве что ленивый. Это очень гостеприимная для европейцев страна. На заправке... Мы снова прошагали с плакатом мимо строя дальнобойщиков. Выяснилось, что двое из них едут в Гамбург завтра, но сегодня у них выходной. В завершение дня нам все же удалось поймать машину, которая привезла нас к парому. Женщину звали Кирстен. Ей было около 55, и она занималась тем, что преподавала и Зое музыку детям 6-11 лет. Сын у нее уже взрослый, занимается творчеством, а живет на пособие. Попрощавшись, мы пошли покупать билеты на Путгарден. У турникета с задумчивым выражением лица стоял парень. За плечами у него болтался большой рюкзак. Оказалось, что его зовут Карл, он из Польши, и вот уже восемь лет путешествует автостопом, а дома не был с июля. Разумеется, мы сразу нашли общий язык. На пароме... Карл рассказал нам много интересного и объяснил азбуку жестов, которую используют дальнобойщики. «Палец вверх. Возьму только одного. Палец вниз. Еду до ближайшего населенного пункта. Палец вбок. Ухожу с трассы. Оказывается, двух пассажиров возить незаконно, и поэтому у нас больше шансов уехать ночью, чем среди бела дня» а через Гибралтар можно перебраться, договорившись с лодочником из деревни. Карл неплохо говорил по-русски и знал много увлекательных историй. Вот, например, одна из них. Забавный случай про болтливого почтальона. Как-то раз Карл путешествовал по Ирану и отправил оттуда открытку маме. Пока почтальон нес ее через деревню, он неправильно прочитал название страны и всем рассказывал, что Карл находится в Ираке на войне. Соседи донесли это известие до матери Карла быстрее, чем почтальон. Когда тот показался на пороге, мама была уже жутко напугана. Слава богу, открытка прояснила ситуацию. За разговорами на пароме час пролетел незаметно. Чтобы поймать машину, нам надо было дождаться следующего парома. Шел сильный дождь. Мы укрылись в зале ожидания и коротали время в разговорах с весьма колоритным шведом. Потом там появилось очень много детей, каждый из которых почему-то держал в руках качан капусты. Возможно, они возвращались с какого-то фестиваля сельского хозяйства. Выглядело это так странно, что мы чуть не расплакались от смеха. Тем временем паром пришел, но машину мы так и не поймали. Зато помогли какому-то марокканцу купить билеты на паром в Данию, потом побежали на поезд до Гамбурга, который почему-то все еще стоял у перона. Там же мы обнаружили кучку растерянных людей, которые, как и мы, не собирались ночевать в Путгардене. Оказалось, что поезд сегодня уже никуда не поедет. Работник станции заверил нас, что с минуты на минуту должны подать автобус на Бург, и мы с Карлом отправились на остановку. К нам присоединилась китаянка с дочерью, группа немцев и неизвестно откуда взявшийся гамбиец. За рулем подъехавшего автобуса сидел туркмен, прекрасно говоривший по-русски. Карл с нами не поехал, а водитель так ничего и не взял с нас за проезд в память о СССР. Мы вышли на станции ВИД. Нашим попутчикам было холодно, и мы вскипятили чаю прямо на перроне, чему особенно обрадовался гамбеец Элайджа, который замерз больше всех. Пили чай. Китаянки достали вафли. Элайджа угостил всех печеньем. Через некоторое время подошел поезд, который доставил нас в Гамбург с опозданием в 25 минут. Всю дорогу мы общались — Но чтобы успеть на последний поезд в метро, пришлось спешно покинуть наших новых добрых знакомых. Хотя Дженнифер, дочь китаянки, интересовалась у мамы, можно ли оставить нас на ночь. Платформы мы перепутали и увидели, как на соседнюю неспешно прибывает наш поезд. Как же мы бежали! Уже сидя в вагоне, второй раз за вечер чуть не умерли со смеху. На выходе из метро на станции Найендорф нас встретила Лена Снатенкова. Мы наконец-то отправились домой пить чай и есть сырники. Это был во всех отношениях замечательный день.